Глава пятая. «Неисповедимы пути». М-да. Пока магистр Рафаэль готовился к изложению исторической эпопеи, под дубом образовалась молчаливая пауза. Это позволило мне более внимательно осмотреть саркофаг, а если говорить точнее, то я изучил его крышку. На ней я вижу интересные барельефы, патентонга и изысканной работы. Изображение, кстати, оказалось для меня вполне предсказуемым это старец в одеянии мага или магистра, держащий в руке державу. Очень похоже и на ту, что венчала триумфальную арку, воздвигнутую посреди леса. Да, собственно, и над входом в южные усть чакурь что-то подобное присутствовало, если мне память не изменяет. Или же я это еще где-то видел? Может, на древних фресках в замках? Хм. А может, в верхнем ляпине мне встречалось нечто похожее? Вековеченные, в художественных мозаиках, на потолках и в напольном камне. Видел, по-любому. А где так это не так и важно? Сейчас, по крайней мере. Угу. Темный кашлянул, привлекая мое внимание. Да-да. Да. -да. Я подтвердился в готовность к прослушиванию лекции на историческую тему. Так вот, назвали этот город Великий Древний. Впрочем, ты и сам это давно понял. Рафэль начал изложение из дорека. Цель преследовалась только одна это создание неприступной защиты от прохода тёмных хищей, рвущихся со стороны великого магического разлома. И скажу я тебе, эта цель была ими достигнута, да с превеликим успехом. А кто ж тут жил? Я не удержался от уточняющего вопроса. Тут жили хорошие люди, но настолько разные, что я не побоюсь сравнить суть их характеров с водой и огнём, задумчиво ото проговорил магистр. Если я правильно улавливаю мысль, то ты хочешь сказать, что все они в обычной жизни являлись непримиримыми друг к другу людьми. Мне пришлось поддержать его игру с намёками в вопросах и ответах. Например, в жизни за пределами этого города я уточнил, я добавил уточнение. Именно так, Феликс. Рафаэль не сказанно обрадовался моей догадливости. именно так -с. мало того они основали великий клан единственный в своём роде до вавилон с дискрываемым восхищением поистине это сильный духом и безусловно великие люди а отличительная черта у них имелось я наморщил лоб припоминая всё то необъяснимое с чем уже довелось встретиться Может, был какой-нибудь тайный или явный знак принадлежности, ну, или клановый вензель? Тёмный магистр задумался, прикрыв глаза, а через мгновение он широко открыл их и бросил вопросительный взгляд на Скарлетт, как бы и прося у девушки помощи с ответом, или ожидая намёка на него. Среагировав на его красноречивую мимическую игру, Наша строптивая амазонка постучала указательным пальцем по своему лбу в районе переносицы. Лицо Рафаэля тут же просияло, отразив прояснение в потаённых уголках памяти. "Да!" тёмного буквально осенило. "Да, Феликс, ну конечно же есть. Хм, и как это я про эти признаки позабыл?" Он повёл головой, словно избавился от неприятного наваждения. И недовольно скривил краешки губ, поражаясь своему затруднению с простым ответом. Но не в отцов-основателей и не в уверитых глав клана, продолжил Рафаэль, не у них, а у обычных жителей этого города и у населения самых ближайших земель, что находятся на территориях по обе стороны от великого магического разлома. Тёмный сразу оговорил немаловажную деталь. И опять же, не у всех, а только у избранных. Скарлетт не вытерпела и внесла свое немаловажное уточнение. В принципе, если не мудрствовать лукаво, то и меня уже посетила догадка о том, что именно сейчас прозвучит из их уст. Почему я протестующе повел головой и остановил продолжение его ответа, дополнительно выставив открытую ладонь в недвусмысленном жесте. Однако дальше все пошло совершенно по иному сценарию. Я только-только собрался выдать замысловатый спич, посвященный раскрытию темы о треугольниках над переносицами у некоторых людей, как из-за барельефа на саркофаге замаячили два тараканья уса. «Псс-псс!» — Рыжий привлек мое внимание. уси магического разгильдяя, исчезнувшего на долгие время непонятно куда, выразительно качнулись, как бы подзывая меня. На его неожиданное появление я среагировал лёгким изумлением, перемешав его с противоречивыми чувствами радости от встречи и злости на рыжего. Не точнее не злости, а из-за примитивной обиды за его отсутствие в мои трудные жизненные моменты. Естественно, я изо всех сил постарался не подавать никаких внешних признаков своего состояния, дабы не провоцировать спутников на ненужные расспросы. Благо, что выполнить это мне оказалось не так сложно, ведь я стоял к собеседникам в полуворота, да и контроль над собой я вернул очень быстро. Однако мне необходимо срочным образом придумать повод для уединения с Чукчей, который и не думает маскироваться под пологом невидимости. Таракашка-фамильяр так и продолжает активно привлекать мое внимание своими усищами и даже лапами-руками помогать начинает. Феликс, амазонка Скарлетт обратилась ко мне с нескрываемым беспокойством. Ась, я поспешно развернулся к собеседникам. Как-то... Странно вы отреагировали на мои слова касательно избранных. Девушка озвучила своё видение причины моей нечаянной заминки. М да. Магистр Рафаэль присоединился к своей молодой госпоже, коей служит с недавних пор, как показывают выводы из моих наблюдений. И смотрите, куда-то э -э, не на нас, а на саркофаг, досказал да он. Скарлетт с тёмным ворлодом замолчали и устремили на меня красноречивые взоры, справедливо ожидая пояснения столь странного поведения в разгар интереснейшей беседы. И я их прекрасно понимаю, так как и сам удивился бы быть на их месте. Господа, я сделал вид, что искренне смутился, прошу меня извинить. тут я ещё правильным тщательно подбирать слова и выражения при всей ещё отповеди. Ну, просто я это, хмм, ну, вовсе мне слегка взволновался от предстоящего прослушивания ваших откровений. Я приступил к импровизации, а заодно и начал продвигаться бочком к краю саркофага, спрячущимся чукчей. Но хотя Тут я вовремя понял, что все мои фантазии в Орлот расшифруют на раз. Как говорили мои деды, если не можешь влезть в нору, не мучай сусликов. Это к чему было сказано? Скарлетт сделала брови домиком от удивления. При чем тут норы? — В зиму, смею вам заметить, сусликов нет или крайне мало, — меланхолично подметил Рафаэль. «Хотя, уважаемая Скарлетт, я подразумеваю, что под высказыванием Феликса кроется некое образное выражение». Он многозначительно взглянул сначала на амазонку, затем сосредоточился на мне. «Феликс, не поясните ли нам смысловое значение сего высказывания?» «Охотно», — заявил я и махнул рыжему, чтобы таракашка скрылся. Однако, господа, я боюсь, что мои дальнейшие объяснения не предназначены для господских ушей. Выдал я продолжение, пытаясь соскочить с темы о уставших ссылках и о норах бесполезных для людей. На лица моих новых знакомых никак не изменились. Они продолжают смотреть на меня испытывающим взглядом двух любознательнейших людей. Потому я набрался смелости и дословно это высказывание звучит так. Я сделал паузу нерешительности, но сомнения мои почему-то улетучились. Не можешь до ветру сходить, не мучай жо. Короче, не старайся, коль не можешь. Как-то так. Ладно, господин Дженикс, мы тебя поняли. Скарлетт покраснела и опустила взгляд. Так, а к чему это? И она уловила суть и задала прямой вопрос. — Да, Феликс, темный магистр ее поддержал. Договаривайте, раз уж начали так замысловато. Я моментально решил для себя, что можно им и чукчу показать, ну раз уж мои спутники с Жиком знакомы. Подумаешь, какой-то фамильер. Да и сам усатый, больно настойчиво, внимание привлекает, словно его каленым железом подгоняет, тыкая в определенное место снизу тела. Я хочу познакомить вас кое с кем. Я снова махнул сатом, чтобы тот вылез из укрытия. Это мой верный фамильяр. Правда, не такой, наверное, какими вы привыкли их видеть. Чукча встал и влез на складку берёзы, а к ручке саркафага предстал перед нами во весь рост. На шее зафиксирован потрёпанный шарфик, а за плечами висит рюкзачок. Взгляд в магической бестии отражает крайнюю степень небеспокоенности. Он постоянно зирается, не обращая особого внимания на моих спутников. «Скарлетт замерла в неопределенном состоянии духа. Видимо, девушка еще решает, как ей реагировать на моего магического помощника, орать или ограничиться испугом с открытым ртом. А вот Рафаэль напротив». Он сразу сориентировался и выторочился на чукчу, все скрываемый мужеством. Наверное, тёмный просто шокирован таким маленьким и невозрачным представителем, откровенно жалея меня, бедненького. Я же решил сразу приступить к расспросу рыжего, дабы разрядить стремительно накаляющуюся обстановку непринуждённым диалогом. Чукча, друг мой сердечный, Объясни мне, и господам, по какой такой неотложной надобности ты отвлёк нас от интереснейшего экскурса в историю великих хребтов и заребьетий, в частности. И задал я абсолютно предсказуемый вопрос. Рыжий перестал крутить головой, покосился на Рафаэля с озадаченной амазонкой и только после этого сфокусировал своё внимание на мне. Адака, хозяина, начал он вкратчиво, почти шёпотом. "Моиная, чего собственно прибела?" Чукчанах хмурился. А, его осенила возвратившаяся мысль. "Адака, начаника. В безвышье туча проблем прибила излося к северной стене и к малахитовому городу запертый дух. В этой, как там её, в частности, однако, о выдал он информацию. небылешу-шушу нотками оптимизма. В подробности я забеспокоился не на шутку, прекрасно сознавая, что в старожизни станет панику разводить по пустяковым проблемам. Только давай излагай кратко, можно и тезисно. Чук-чуть замедлился, потаптался, переступая с лапы на лапу, и ещё раз взглянул на мою компанию. Терезы, им можно доверить я предугадал причины его нерешительности. Хозяина Тама э он указал в ту сторону, откуда мы пришли. И Иван Тама Адака усатый махнул вперёд по центральной улице куда-то за дуб с саркофагом. Мала терая с густью э, э загустилась и вот-вот брякнется на горе Себес, однако. Высказал он страшную информацию. Магистр Рафаэль преобразился, и его выражение, опасение к фамильяру, сменилось озадаченностью, сложившимся положением. — Извините, великий Чукча! — он обратился к таракашке. — Какой мглый цвет! — Очень некрасивый, однако! — отрапортовал мой магический напарник. — Жуть в нем всяческой! Хе-хе! Видимо-невидимо! — там им нагалике демон из тигрихи с паучими демонами безглазыми и черноворожище студонья ледяные крыса-демя усатый прервался, собираясь с духом к продолжению однако господай хозяина не щесть сколько там жуть всячской прямо тфу добавил он очень эмоционально из этих Решив не вдаваться во углублённое перечисление всех напастей, готовящихся растерзать нас. Что-то не то мы тут затронули, вдумчивый вздох Рафаэль. Раньше такого не случалось, чтобы могла эти места атаковало. Он посмотрел на меня и чуть прищурил глаза. Но и господина Феликса тут ранее не появлялось. Тёмный принял нелецеприятную версию, в которой я являюсь причиной атаки ещё один на северную стену и сам город. Я так понимаю, господин Рафаэль, что во всё вы обвиняете меня. Я закончил мысль за него. Прочим, не могу этого отрицать. Но вначале давайте прикинем, чем мы можем противостоять этойкой внезапной смене обстановки. Тёмный задумался, бросив мимолетный взгляд на Скарлетт, затем он посмотрел на Усатова, потом на меня и тяжело вздохнул. Ничем, самокритично заявил Варлорд. Даже если у вас, господин Серикс, вновь раскроется сущность берсерка, то и в этом случае мы не сможем противостоять всей той массе и силе, вышедших из-за потустороннего что нависло над городом. Мм, правильно оценил наши силы. Я тоже не являюсь бессмертным, если принять во внимание все эти раны, что сейчас украшают моё тело. Увидеть можно любого. Да и призрачная фурия с зелёными качельками никогда не говорила о моей бессмертной составляющей. Ну, а экспериментировать над собой у меня нет никакого желания. Что ж, давайте подумаем, как нам смотаться отсюда. Я озвучил самое правильное решение. И это невозможно. Мой оптимизм пресекли без эмоциональной репликой. Наши возможности не безграничны. Прорваться сквозь серый мгло можно, если иметь полную дружину и сильных боевых магов. Только большая часть из нас всё равно сгинет под мглой. Я подумал о малахитовом портале, который могу открывать при определённых жизненных обстоятельствах. Внезапно в мыслях всплыло лицо Артура. Это когда он снаряжал меня в местную армию. Подсказка. Пришлось лихорадочно цепляться за скрытое решение, на которое мне намекает нежитьное воспоминание о самом первом друге, приобретённом в этом перпендикулярном или параллельном мире. Мой мозг заработал ещё активнее, восстанавливая детали прощального вечера, и вот оно счастье. Так, ну а если, ну пусть мы и вернёмся в Ставрополь, но как же тогда мы, я причники, силы и барьри, 300 нальём со своим дружком Витцом и всеми перспективными начинаниями. Тогда как будем решать проблемы последовательно. Сейчас главное избежать смертельной опасности. Кстати, мои новые старые друзья в Верхнем Леапине задачены делами на долгое время, если буду следовать моему плану, составленному и законспектированному на бумаге. Моё появление в Ставрополе не станет незамеченным. Но это я легко объяснил вызовам на аудиенцию к великому князю, его высочеству Гадунову. Ивану Петровичу, являющемуся ещё и верховным главой всех собраний и общества благородных рунных магов. Там вроде ещё и в отпуск мне обещан был. Дел много накопилось в уже родном городе Ставрополе. Разобраться с подругами нужно, так что чукча. Будь ласков. Я обратился к Усатому. Не откажи, усужени. Слушай, меня начальника рузеветил за струнку. Самей пачею внимательностью, однако. Готов я меня на любые да подождтиты. Я прервал его. Поройцы в закромах родины, что за плечами у тебя расположена? И отыщи мне старинный свиток, ну тот, который мне Артур презентовал, когда на службу роду меня провожал. Я задачил усатого и перевел все свое внимание на спутников, решаясь с продолжением. Как эти два представителя в восточной части Руси отреагируют на предложение покинуть, захребеть ее, пусть и на время? Но один-то из них... Да уж, так он вообще темный воролот. Может, не говорить им, а поставить перед фактом уже на месте? Возможно, что так будет лучше для всех нас. А, ладно, была не была. Уважаемый Скарлетт и сэр Рафаэль, я начал озвучивать единственный выход из создавшегося положения. Как вы смотрите на Нашла меня, однако, радостно выкрикнул Чупча, сбив мою речь напрочь. Вот он, енто и ролнчик, старинный весь. Рядом с усатом возник древний пергамент, перевязанный бичёвкой и запечатанный солидной печатью сургуча. Не может быть. Феликс, в полный загадок просеял ворлот и впился взглядом в крышку саркофага. Это предмет из глубины веков. Да, он точно нас спасёт. А куда он ведёт? Скарлетт отреагировала чуть менее радостно и задала правильный вопрос. То какая вам разница? Я пожал плечами. Главное ведь то, что эта штучка нам жизнь спасёт. Правильно. Я переадресовал вопрос к Рафеилю, рассчитывая услышать от него слова в поддержку. Безусловно, он не заставил меня разочароваться в ожидании утвердительного ответа. В таком случае, господа, я разбегулся входу и приготовился к забегу по улицам Малахитова города. Я за баратоном, а вы за собачками. А без него разве никак? Удивилась Амазонка. Друзей не бросают. Я отмахнулся и побежал, не обращая внимания на задаченных господ товарищей. Догоняйте. Спустя некоторое время, после начала моего забега, я услышал топот нагоняющих меня спутников. А еще через некоторое время мы прекратили шуметь, предусмотрительно сменив бег на осторожное продвижение по коридору щелью к выходу. действия когда мы из двух противоположных входов в древний город. Под самой аркой мы обнаружили братана и собачек, готовящихся к своей последней схватке в этой жизни. А как ещё оценивать клубящуюся серо-чёрную массу перед входом, тем более, совсем уже известная её невидимая составляющая, скрытая в мерзко пахнущем мареве. Я успешно наложил Со изящный полог непроницаемости, а Варлот попитал его своими магическими символами, пока они доступными для моего понимания. Тёмный сразу оценил потенциал аккумулирования сил и энергии внедрённой мной в рунно-построение полога защиты. Ему показалось удобным и перспективным в таком направлении в применении рунной магии, хотя на геометрическую составляющую он и покосился, почти наморщился. Однако слияние возможностей сразу нескольких магов ему явно пришлось по нраву. "Братанчик, отставить", прошептал я ему в самое ухо. Смертельный бой пока откладывается. Я успокаивающе потрепал его по пышной гриве. Его багатий шерстяной покров вновь принял прежний облик, так как до моего прикосновения конь был похож на крупнокопытного ёжика, весь дыбом, даже хвост. Мы готовы, сдержанно подвели итог и мои спутники. Уходим, пока полок работают коротко срегировал я. Мы бросились назад к саркофагу, не переставая оглядываться назад. где у самого входа начали проявляться всевозможные твари. Я отчетливо слышу лязг их зубов, как искрежет когтей и холодный камень. Звуки те еще... Да уж, приснится еще. Саркофаг встретил нас без каких-либо изменений. Ситок на месте, а при нем сидит Чукча. Вжиг тоже вертится рядом, но продолжает оставаться невидимым. «Теперь все готовы?» — констатировал я, беря древний артефакт в руки и готовясь сломать заветную печать спасения. «Стой!» — заорал Рафаэль. «Погоди, Феликс! Фух!» Он еле выдохнул, глотая воздух. «А ты разве не знаешь, как им пользоваться?» — темный продолжил, переведя дух. «Я глянул на пергамент с нескрываемым подозрением и аккуратно положил его на место». — Нет. А что с ним не так? — промямлил я с опаской в интонации. — Ну как же! — варлот развел руками. — Он действует не так, как обычный портал, открывающий переход, а мгновенно. Он довел до меня принцип действия. — И работает только с теми объектами, что находятся в кругу. — О, погоди-ка, я сейчас... Он не стал вдаваться в дальнейшее пояснение и вытащил из-под полы накидки неброский мешочек. Варлот посыпал белесым содержимым вокруг нас саркофагом, начертив на брусчатке незамысловатую фигуру круга. — Соль! — заявил я, стараясь показать чудеса догадливости. — Молотые кости, демонов гарпий, перемешку с дробленными зубами злыдней окаянных, — пояснил темный, разбивая в дребезги мое завышенное самомнение. — Теперь можно! Я кивнул и решительно сломал сургучно-сытки. Вспышка! Ших! Меня окатило солидным объемом воды. — Ой, мамочки мои! — заверещал кто-то напуганным девичьим криком. — А-а-а! — прокричали чуть левее, при этом отдалясь вниз, а не в сторону, что было бы логичнее. Бул-тых! Что-то ухнуло в воду внизу слева, а я принялся тереть глаза кулаками, пытаясь ускорить возвращение дорогого мне зрения. — Ну вот, мы вроде спаслись, правда, я не совсем уверена, что нам тут будут рады, — пробубнила некто недовольным голосом Скарлетт. — Феликс, извини, что не совсем вовремя интересуюсь, а мы куда попали? Пока что не знаю, но уже догадываюсь.